Глава первая. Берлин. Я думаю, друг мой, что копье Лангина или копье судьбы, дающее власть над миром, генерал Кларк не вернул Австрии. Когда это американцы что-то отдавали бесплатно. Не те люди. Доктор-стоматолог Штефан Шефер склонился над пациентом, ловко манипулируя инструментом. Он казался инопланетянином, проводящим опыты над пойманным человеком, заглядывая ему в рот сквозь бинокулярную лупу, закрепленную на голове. Артем Каховский, являясь как раз тем самым подопытным, сморщился от колющего глаза луча яркого света фонаря, закрепленного аккуратно между окуляров. — Ты уснул? — доктор вскинул свой осветительный прибор вверх, и вгляделся в глаза пациента. — Э, брат, я тебе тут рассказываю, а ты спишь? Зря я тебя волшебной таблеточкой угостил. Выклинчил, чтобы поспать. Достаточно было укола артикаина. — Зачем я согласился на эту зубную авантюру? — подумал Артем, вспоминая, как его приятель Штефан, профессор стоматологии и владелец Берлинской клиники, Пару дней назад за пивом расписывал качество циркониевых коронок, которые в Европе первым якобы начал ставить лично он. — Ты же знаешь историю копья Лангина, — продолжал доктор из-под маски. Артем согласно промычал, конечно, как юрист с высшим гуманитарным образованием он читал об этом, тем более занимаясь адвокатской практикой в Берлине. Неплохо был осведомлен о той части немецкой истории времен третьего рейха, которая буквально затоптана исследователями, в том числе гитлеровского мистицизма. Доктор расценил звуки, издаваемые пациентом, за предложение поделиться знаниями. По преданию этим копьем римский центурион Гай Кассий Лангин проверил жив ли Иисус распятый на кресте. Или это был удар милосердия, чтоб не мучился? Ударил слева, значит, пронзил правый бок между четвертым и пятым ребром. Проткнул, выходит в левру, легкое сердце. «И истекли из раны кровь и вода», — процитировал доктор Евангелия от Иоанна. Артем сменил мычание на гукани, давая понять, что он в курсе. Но доктор Шефер еще не закончил ни работу, ни повествование. Молоденькая чернобровая и черноокая медсестра в хиджабе и маске сменила по просьбе шефа инструмент и, казалось, с интересом слушала. Лонгин был командиром римского отряда, охранявшего Голгофу. Он после снятия Иисуса с креста уверовал в него как в Сына Божьего, стал христианином, и впоследствии даже был канонизирован как святой. А копье с кровью Христа стало важнейшей реликвией мира. Считается, что тот, кто владеет копьем, имеет власть над миром, хотя... Доктор повернул голову и вгляделся сквозь панорамное окно операционной в дождливую серость осеннего Берлина, разбавленную бриками стеклянного исполина Сони, центра на Потсдам-Плац. Хотя, повторил доктор, по другой версии, копье, которое хранится в венском Хофбурге, ранее принадлежало святому Маврикию, а копьем Лангина его назвали потому, что в X веке наш будущий император Оттон Великий разгромил в день памяти святого Лангина армию венгров в битве при Лехе. Так или иначе, это копье принято называть копьем судьбы. Доктор вернул луч света, взяв пациенту. Помолчав пару минут и, поколдовав еще над раскрытым ртом слушателя, радостно сообщил: Ну, вот и все. Будешь колоть орехи зубами, как Хофмановский щелкунчик. Медсестра вынула капу, предложила клиенту прополоскать рот и вручила бумажное полотенце. Артем вытер лицо и поклацал новоприобретенным. Ореха колом. Улыбнулся доктору. «Данкишон, техник гиббегайстет», — процитировал он рекламный слоган немецкого автопрома. «Спасибо, техника, которая вдохновляет. Кайнею захе Не стоит». Сложив молитве на руки, ответил доктор Шефер на родном языке. До этого он излагал легенды по-английски. «Ну, снова перейдя на английский, — сказал доктор, — извлекая свое атлетичное тело из инопланетного скафандра. — Пойдем ко мне, пока бумаги подготовят и счет. Прошли из операционной в кабинет доктора, по дороге созерцая на стенах картины каких-то современных художников, перемешку с дипломами и сертификатами самого профессора Шефера. Владелец клиники был сам себе главврач, директор и маркетолог. Он придумал предоставлять стены своей частной, весьма недешевой клиники под передвижные выставки художников, которыми славился Берлин, и тем самым привлекал клиентов на светские презентации. «Ну, кому придет в голову, приходи к стоматологу просто посмотреть клинику или купленное новое оборудование», — как-то делился он секретами маркетинга. «К зубному ходят, когда болят или выпадают зубы» или когда улыбка голливудская потребуется. Так клиентов не привлечешь, разоришься только на интернет-рекламе. А я просто рассылаю богатым людям красиво оформленные приглашения, мол, приходите вечером такого-то числа, это выходной, будет открытие выставки художника такого-то, вход свободный, плюс бокал «Просекко». Люди приходят, смотрят картины и удивляются, что тут, оказывается, не музей, а клиника. Ну и что? Зато точно запомнят, куда прийти, когда с зубами проблема. Пошли в кабинет, также густо заросший дипломами по всем стенам. Присели на мягкие кожаные кресла у письменного стола. У Артема кружилась голова, и мысли слегка путались. Оказавшись в кресле, он вспомнил только что виденный странный сон и крест-накрест обхватил себя руками, радостно ощутив под рубашкой привычное здоровое тело вместо болезненного царского. «Холодно — Холодно? — среагировал доктор. — Надень пиджак. Он встал, открыл шкаф, куда перед процедурой определил, кашемировый аксессуар Артема. Снял с вешалки и попытался заботливо накинуть на спину пациенту. — Спасибо. Артем привстал и просунул руки в рукава. — Любишь ты такой стиль, я смотрю. Джинсы, рубашка, пиджак, — оценивающий сказал доктор. — А я пиджаки терпеть не могу. По мне так лучше толстовки. Стильно и молодежно. Хоть мы с тобой одного возраста, друг мой, но ты какой-то консервативный насчет одежды. — Я тоже люблю толстовки, — не согласился Артем. — Только работа обязывает. Ты вот пришел к себе в клинику и переоделся в доктора. У вас спецодежда, а у нас же, адвокатов, пиджак, что-то вроде того. Опять же, я Оксане в толстовках не нравлюсь, она тоже консерватор. — Кстати, как она? Что-то давно не видно? — спросил доктор. — А я уж подумал, ты снова вернулся к принципиально холостому образу жизни. — Нельзя вернуться к тому, от чего не уходил, — философски заметил Артем. — Оксана скорее... Валькирия, с ней тоже семью не создать. Вот вчера была здесь, а сегодня уже упорхнула. Месяц будет летать по миру. Не угонишься?» Он вздохнул и перевел взгляд на резную ногу письменного стола, поддерживающую мощную столешницу. Мебель в кабинете шефа клиники диссонировала с современным дизайном остального пространства. «Антиквариат!» — подмигнул доктор. Вот, видишь, тут, в резьбе, видишь? Артем всмотрелся в витиеватое плетение дерева. В одном из цветов отчетливо виднелись вырезанные две молнии. Руны Зиг, символ СС. СС — аббревиатура от Кшутстафе, отряда охраны. Нацистская организация, признанная Нюрмерским трибуналом преступной. Примечание автора. — Не боишься? — спросил Артем. — Тема-то табуирована. Доктор Шефер отмахнулся. «Антиквариат, я же говорю, это не реклама и не пропаганда. Что теперь, спиливать? У нас в каждой семье сохранилось нечто подобное, от посуды до мебели. При Гитлере делали качественные вещи, как ты понимаешь, стандарт качества Третьего Рейха. Кстати, я не договорил, продолжая тему копья судьбы. Ты в курсе, как Гитлер относился к этому артефакту?» Он его впервые увидел во дворце Хофбург в начале двадцатого века, когда приехал поступать в Венскую академию изящных искусств. Я читал воспоминания его единственного друга Августа Кубичика, с которым Гитлер снимал квартиру. Тот писал, что Адольф как-то делал зарисовки фасада дворца, зашел погреться и так, при виде копья, впал в транс, что его только к закрытию музея вытолкали на улицу. Гитлер потом говорил, что в этот день посвятился в сущность копья судьбы. Искренне верил, что с этим копьем можно обрести власть над миром. Артем привычно угукнул. Доктор глотнул что-то из термокружки, стоящей на антикварной зелени окна, И, не предложив Артему ни чая, ни воды, увлеченно продолжил. «Я не знаю, как к этому относиться иначе, чем к правде». В 1938 году, после Аншлюса Австрии, Гитлер уже вождем нации прибыл в Вену и потребовал копье. Пошел в зал, где выставлялся этот артефакт, и долго стоял наедине с ним. А потом приказал вывести копье в Нюрнберг. Это, как ты, наверное, знаешь, колыбель нацистской партии и, по сути, столица нацистской идеологии. В этот же день Гитлер выступил с балкона Венского дворца и объявил, что выполнил самую важную миссию в жизни. Может, он имел в виду присоединение к германскому рейху своей родины, Австрии? По-адвокатски усомнился Артем. Возможно, — спокойно ответил доктор, вращая термокружку в руках. Но, согласись, что-то в этом есть. Получив копье судьбы и периодически с ним общаясь, за три года завоевать всю Европу? Я не думаю, что Гитлер верил в божественную силу крови Христовой. Скорее, его пререщало то, что этим копьем владели до него весьма авторитетные исторические персонажи, отмеченные в аналах своими завоеваниями. Список-то приличный. Атон Великий, император Священной Римской империи, Генрих I, Птицелов, основатель саксонской династии, римский император Константин, император Юстиниан. Карл Великий, Объединитель Европы. Тот вообще копье не отпускал все сорок семь военных победных походов. Я уже не говорю о Фридрихе Барбароссе. А вот когда в 1945-м американцы обнаружили копье, то по странному стечению обстоятельств Гитлер застрелился через пару часов. И кто теперь владеет миром, а? Доктор победно взглянул на собеседника, салютуя термокружкой. Но вдруг спутился и вернулся суд на прежнее место. — Вот я и говорю, ничего американцы бесплатно не возвращают. Тем более такое. удаётся. Артем удивленно вскинул брови и поинтересовался. Но ведь копье вернулось в Венский музей. Там и хранится. Каждый может прийти и созерцать. Это исторический факт. Я сам его видел. Доктор вздохнул. — Что там хранится? То, что бесплатно вернули американцы? Гитлер, понимая опасность конца, приказал все артефакты, и особенно копье, вывезти и спрятать. Все из перепаханного бомбами Нюрнберга вывезли и спрятали. Все, кроме как раз главного сокровища — копья судьбы. Придумали целую операцию прикрытия, обозвали копье Лангина копьем святого Маврикия, Чтобы никто не догадался, так ведь бестолочи из СС перепутали и спрятали меч святого Маврикия, завернув в стекловату и медный футляр. А копье оставили в составе малозначащих экспонатов. Так оно и валялось, пока американцы не наткнулись. А вот уже в 1946 году копье по приказу Эйзенхаура вернули освобожденной Вене. — Только вот что вернули-то? С какой радости американцы отдадут такую реликвию? — Конечно, копию вернули, что и подтвердили потом углеродные и спектральные анализы. Копье лонгина, оказалось, изготовлено из металла не ранее седьмого века. Потому лежит себе в музее. А с оригиналом американцы миром управляют. Постучав в дверь, вошла помощница главного врача, принеся бумаги и счет. Артем со вздохом взглянул на цифры. «Ничего, ничего», — одобрительно сказал доктор. «Эти коронки на века теперь. Ты помрешь, через тысячу лет откопают тебя потомки, удивятся высоким технологиям предков. В музее зубы выставят, как артефакт». Артем улыбнулся в ответ, сверкнув циркониевым раритетом. «Делаем селфи», — предложил он и встал. Адвокат и доктор, оба пациент нервесом, неплохо с возрастом сохранившихся тел, не помещались в кадр, так что пришлось расширить фокус камеры, отчего две стриженные под головы забавно вытянулись. Выйдя на укутанную темнотой вечера площадь, Артем поежился, застегнул верхние пуговицы своего всесезонного плаща и же затянул петлю шарфа. Берлин осенью город не столько серый, сколько сырой. Сырость гармонично раскрашивается палитрой огней и широких витрин, за которыми радостные бюргеры отдыхают после рабочего дня за чашкой ароматного кофе или бокалом пива. А вот сырость, эту мелкодисперсную влагу, нечто среднее между туманом и дождем, никак не раскрасить, от нее можно только спрятаться что Артем и поспешил сделать, пристроившись с такими же беглецами от сырости у пешеходного пешехода в ожидании зеленого человечка в шляпе. Артем часто путешествовал по Германии и даже коллекционировал фотографии немецких светофоров. В этой стране, в отличие от скучных общемировых изображений, еще с середины XX века началось соревнование в каком городе зеленые и красные пешеходы на лампах лучше поднимут настроение. В Восточном Берлине тогда появился забавный Ампельман в шляпе, так что стал символом и, сойдя со светофора, разошелся на сувениры. В Эрфурте веселят ожидания на переходах нарисованные туристы с рюкзачками, мужички с зонтиками и дети с конфетами под мышкой. В Майнце... Сигнальщиком светофора стал гномик в очках, а в Дайсбурге — рудокоп в шлеме и с горным фонарем. Артем представил себе, как бы выглядел адвокат, изображенный на светофорию Дворца Правосудия. Возможно, некто в мантии или галстуке бабочки, но тут надо было сильно напрячь фантазию, чтобы графика мантии не ассоциировалась с платьюшком, а адвокат в бабочке — с официантом или дирижером. Шумная площадь бизнес-центра «Сони», покрытая стеклянным парашютом, была, как обычно, усеяна народом, спасавшимся от въедливой машкары дождя. Артем прошел наискосок к ресторану «Линденбрау», на втором этаже которого договорился о встрече с коллегой, адвокатом из Страсбурга по имени Хачатур. Артем знал, что хач — по-армянски крест, и по-дружески называл Хачатура «крестоносцем» но тот расшифровывал свое имя, дарованный крестом. Он происходил из знатного армянского рода, очень этим гордился и периодически присылал в чат Артему ссылки на важные для армян всего мира события, полагая, что об этом должны быть осведомлены все друзья, независимо от этнической принадлежности. Вынырнув из серого воздуха улицы... Артем погрузился в густую теплоту запаха свежесваренного в ресторане пива, сдобренного кислыми оттенками капусты. Он не любил эти заведения как раз из-за запаха, но ради дарованного крестом из Франции согласился на местную колоритную пивоварню. Хачатур торжественно восседал за деревянным столом, в ожидании приятеля по-армянски щедро украсив стол многочисленными закусками к пиву. Это был очень полный дядечка в свитере толстой вязки, отчего казался еще больше, с пышной копной седых волос и густой небритостью, скрывающей, по его мнению, полноту лица, перетекающего сразу куда-то в свитер, минуя отсутствующую шею. Внешний облик добряка скрывал на самом деле матерого судебного волка уголовного права специализирующегося на защите в Европейском суде по правам человека. Мужчины обнялись, для чего Хачику пришлось долго выкарабкиваться из-за стола. — Да ты все еще в хорошей спортивной форме? — подтрунил Артем над коллегой. — Нервная работа плюс дешевая калорийная еда, — ошутился Хачатур, зарабатывающий не менее 500 евро в час. — Оксана, будет? Артем при упоминании имени подруги второй раз за полчаса вздохнул, развел руки в стороны и покачал ими, словно крыльями самолета. — Алькирия снова улетела, — посочувствовал Хачатур, знавший, как его друг характеризует свою даму. — Остается пьянствовать. Через пару минут оба уже чокались пивными кружками синтарной жидкостью и обменивались новостями с юридических фронтов. Артем с упоением говорил о семейном деле, что ему приходится вести, деля детей между спорящими бывшими супругами. Качатур же больше травил анекдотичные случаи своей богатой судебной практики. — Представляешь, дело недавно рассмотрела большая судебная палата. Бельгийского мальчика избила полиция. Надавали ему пощечин прямо в участке. Он себя неправильно повел с полицейскими. Судьи решили, что полиция могла применить к мальчику силу, но на улице. А в полицейском участке не обязательно. Он все равно задержан и никуда не денется. «Сколько лет -то — Сколько лет-то мальчику? — спросил Артем. — На момент происшествия или в суде в Страсбурге? — лукаво улыбнулся Хачатур. Артем пожал плечами, мол, говори уже. «Когда по лицу получил, было пятнадцать, а в суде он уже сидел такой, тридцатилетний пузатый отец двоих детей. Все не может простить такого унижения, судится!» Артем хмыкнул. «За справедливое и скорое судопроизводство!» — предложил он тост. «Я воль!» — согласился Хачатур. Чокнулись. «Кстати!» — Хачатур и близнул пенную щетину над верхней губой. «Ты меня можешь выручить?» Меня попросили прочесть лекцию об особенностях допроса свидетелей в иностранных юрисдикциях для университета в Ереване. Дорога проживание за их счет, конечно, плюс небольшой гонорар, но, главное, обещают красивую экскурсию по стране. Я-то как раз знаю, а вот тебе было бы полезно приобщиться к древней цивилизации». Который уже как четыре тысячи лет. У меня процесс в эти дни никак не могу, хотя очень хочу на историческую родину. Там, кстати, копье судьбы или копье Лангина хранится в Эчмиадзинском монастыре, то, которым Иисуса на кресте добил римский легионер». Артем не мог не удивиться упоминанию о копье уже второй раз за короткий вечер. «Странно». «Я сегодня как раз думал об этом копье. Оно ведь в Венском Хофбурге, нет?» Эчетур довольно улыбнулся и покачал головой. «Нет. венское копье. Какая-то средневековая копия, в которую верил Гитлер. И кто там еще? А в Армении настоящее. То, которое в первом веке привез апостол Фадей. Копье хранится в Армении с первого века». В разных местах это исторически описанный факт, а с двенадцатого века хранилось в монастыре, выдолбленном в скале, который так и назвали — храм копья Гигардованг. Мне тут шепнули, что американцы вернули венское копье в Ховбург в копии, а сами с волшебной силой оригинала повелевают миром, — с улыбкой сказал Артем. Качатур посерьезнел. «Все относительно, мой друг». В разных странах мира живет больше армян, чем в самой Армении. А вот американцев за пределами США в мире не так много. И кто управляет миром? В общем, надо увидеть самому, чтобы понять. Поедешь? Артем открыл ежедневник передвижного смарт-офиса, сверился с рабочим графиком. Предложение было заманчивым. На указанные хачетуром даты ничего серьезного не запланировано. Что-то можно было перепоручить коллегам, от дома никто не ждал. Ну, Артем пригубил пиво. Почему бы не испить армянского коньяка и не приобщиться к культуре древней нации? Армяне — это как бы Не Нищета немцам, не в обиду будет сказано. Армяне — Атайка или Хайка, который потомок сына Ноя и Афета, Он, по сути, и первый основатель Армении, так что армяне называют свою страну Хаястан. Потом было много чего в истории. Войны с Римом, с Парфией, с Персией. Многие говорят о государстве Урарту, как одной из форм существования Армении. Ты наверняка слышал. — Об Урарту слышал, конечно. В школе проходили древний мир, — сообщил Артем. Вот «Урарту» — это такой искаженный из персидского перевод «Арарат», у подножия которого и существовало государство Урарту. — Ладно, ты уже достаточно заинтриговал. Сейчас домой вернусь, об Армении прочту что-то, — пообещал Артем. — Ты лучше не Википедию, а что-нибудь поприличнее почитай. Начни с Моисея Харенского. Удивишься слову, а ведь «Пятый век». Артем поискал в смартфоне перевод на армянский «клянусь», но встретил совершенно незнакомые буквы армянского алфавита, так что не смог прочесть даже приблизительно. «Да-да», — с ехидной улыбкой сказал Хачатур, «и про армянский алфавит тоже рекомендую прочесть». «Тоже изобретение пятого века нашей эры, дошедшее до нынешних дней. Там тебе расскажут больше, так что готовься». Кстати, учти до счет коньяка, армяне делают прекрасный кальяк, тоже исторический факт. Говорят, Черчилль только его и пил вместо виски. Но армяне мало пьют. Артем широко улыбнулся и кивнул с намеком на выпитую хачатуром третью кружку. — Я тут в гостях, это чтобы не обидеть хозяев, — оправдался хачатур. — Угу, — скептически произнес Артем. И что же армяне делают во время застолей, если не пьют? Едят и поют? Едят, да. Поют? Редко. Это грузины поют. Вино располагает. А армяне общаются. Пить не обязательно. Главное — говорить друг с другом. В этом смысл застолья по-армянски.